Глава 20. 2 июля, 16 часов 34 минуты, по восточному поясному времени. Чарльстон, Южная Каролина. «А Джек согласен помочь?» – спросила Лиза. Она стояла у открытой балконной двери на втором этаже гостиницы Арборвью в самом центре Чарльстона. С балкона открывался вид на реку и парк вдоль ее берегов. «Согласен», – ответил Пейнтер. Даже готов сохранить в тайне эту ночную вылазку от остальных членов его команды на судне под названием Глубоководный Фантом. Сам будет управлять субмариной. Она закрыла застекленные двери на балкон и погрузилась в приятную прохладу номера. Номер был роскошный с огромной кроватью под балдахином, другой старинной мебелью, вполне настоящим камином и стенами красного кирпича. Все это было призвано подчеркнуть ее высокий статус, выбранный для прикрытия. О Джеке, Киркленде и и думать забыла. Познакомились они после того, как она, окончив медицинский факультет Калифорнийского университета, получила грант и приступила к работе в Национальном научном фонде, где изучала физиологические воздействия глубоководных погружений на организм человека. Джек тогда был капитаном спасательного судна водоизмещением 80 футов под названием «Глубоководный фантом», и в команду его входили не только ученые, но и охотники за сокровищами. У них сразу начался бурный роман, который также быстро и закончился. Их тянуло друг к другу чисто физически, и не то, чтобы они не хотели как-то развить и упрочить отношения. Нет, им было просто не до того, они только и знали, что заниматься любовью по много раз на дню. При воспоминании об этом Лиза улыбнулась. С тех пор прошло уже почти 10 лет, но казалось, что целая вечность. Что же случилось с длинноногой бронзовой от загара девушкой в бикини? И тут ей почему-то стало грустно. Но Пейнтер вернул ее к реальности, заставив снова занервничать. «Что, Кэт до сих пор не появилась?» «Нет», — Лис взглянула на часы. «Уже почти 5. Сама она вернулась в гостиницу больше двух часов назад и думала, что вскоре появится и Кэт. Они не должны были связываться и общаться друг с другом, держаться на расстоянии, вплоть до возвращения в гостиницу. «А с тобой не говорила?» – спросила она. «Нет, ни слова. Но когда час тому назад ты мне отзвонилась, я решил проверить ее подслушивающее устройство». А Авторучка с камерой в приемной все еще работает, но не проясняет, куда она затем подевалась. Два других имевшихся у нее устройства в действие так и не приведены. Ну а хакерский прибор, который ты установила в кабинете, продолжает передавать данные. Так что обнаружить их пока что не удалось, но мы продолжаем получать информацию. «Об Аманде что-нибудь есть?» «Я получил парафайла, который ты отправила мне электронной почтой». Но в поисках медицинской карты Аманды мы всякий раз натыкаемся на стену. Причем глухую стену. У меня есть один специалист, который может попробовать преодолеть этот барьер, но работа слишком деликатная. Есть опасность взбудоражить осиное гнездо. Если бы, допустим, Кэт поймали с поличным, сомневаюсь, что от наших приборов был бы толк. Они бы там все сразу почистили. «Тогда где же она?» «Не знаю. Может, врачи проводят анализы, может, ее остановила служба безопасности за то, что полезла куда не следует. И ей надобно время, чтобы как-то отвертеться. А может, все гораздо проще и дело в уличном движении, ведь ей придется возвращаться в город на автобусе». Лиза позволила себя успокоить. «В городе производился ремонт дорог, она сама добиралась из клиники до гостиницы больше часа, а Кэт надо ехать двумя автобусами с пересадкой. Может, прав? Однако ей никак не удавалось избавиться от ощущения, что с Кэт что-то случилось. «Крайний срок встречи в гостинице. Шесть вечера?» – спросил Пейнтер. «Да, верно. Но почему она не доложилась тебе, как только вышла из клиники?» Пейнтер медлил с ответом. «Понятия не имею», – в конце концов признался он. «Что ж, продолжим наблюдение. Если Кэт до шести не проявится, предпримем следующий ход». Лиза поняла. Ей предстоит мучительно долгий и томительный час ожидания. В наушниках слышался голос Пейнтера, но говорил он сейчас не с ней, а с кем-то, кто должно быть зашел к нему в кабинет. А потом отвел в сторону трубку, и она услышала, как он резко бросил кому-то. «Пересылать мне все!» И снова заговорил уже с ней. С Лизой. Кэт активировала вторую камеру во вторучке. Сейчас техники загружают данные с камеры и пересылают на мой компьютер. Тут вдруг в дверь гостиничного номера постучали. «Кто-то пришел», — сказала Лиза. В наушниках послышался какой-то шум замешательства, потом пейнтер громко выругался. «Лиза, не открывай! Беги, убирайся из номера! Живо!» Раздался треск дерева. Кто-то ударил в дверь ногой. Она запаниковала и бросилась в глубину комнаты. Сзади грохнул еще один удар. Дверь распахнулась. 16 часов 46 минут. Кэт безвольно откинул руку. Сумочка ударилась о металлический столик рядом с ее каталкой. Содержимое высыпалось на пол, но она была слишком слаба, чтобы помешать этому. Ей потребовались просто нечеловеческие усилия, чтобы немного приподняться, залезть в сумочку, найти одну из специально подготовленных ручек, надавить на потайную кнопку и активировать камеру внутри. Нет, конечно, пока она лежит в сумочке, никакого видеоизображения получить не удастся, зато звук будет проходить. То же самое можно было сказать и о Кэт, применительно к теперешнему ее состоянию. Зрение было самым уязвимым местом. Перед глазами все сливалось в мутное пятно, желудок сводило судорогами. Но слышала она хорошо и сразу поняла, что кто-то вбежал к ней в комнату, привлеченный звуком рассыпавшихся по полу вещей. Видать, хотела достать свой мобильник. К ней приблизилась чья-то тень, начала подбирать с пола и запихивать обратно рассыпавшиеся содержимое сумочки. Судя по голосу, это был тот самый санитар. Затем возник еще один голос, холодный, с ярко выраженным акцентом, типичным для выходцев из Новой Англии, и подтвердил предположение Кэт. То была доктор Маршалл, женщина, которая чуть раньше ввела Кэт в столь беспомощное состояние. «Ты вроде бы говорил, Рой, что она придет в себя только минут через 10-15». «Так и должно было быть, исходя из дозы и веса тела. Я просто вышел на минутку переодеться в свежий халат, прежде чем раздевать ее для осмотра». «Разве я не предупреждала тебя, что женщина она здоровая и крепкая? Совсем не похожа на этих недокормленных тощих шлюх, которые сюда обычно приходят. Тебе следовало предвидеть это Роя, ведь она могла пораниться». «Прошу прощения, этого больше не повторится». Судя по разговору, они так и не поняли, кто такая Кэт, и не установили ее связь с Сигмой. Но где она находится?» Кэтрин осторожно повернула голову, пытаясь это понять. Она инстинктивно чувствовала, что прошло не так уж и много времени с тех пор, как они ее вырубили. Но пока что ясно было одно – они перевезли ее в другую палату, находившуюся, скорее всего, в том же корпусе. Здесь все было стерильно. От блеска от полированных поверхностей резало глаза, а в воздухе висел запах антисептиков, столь характерный для всех лечебных учреждений. Пейнтер неспроста заподозрил, что в этой клинике творится что-то неладное. Зачем им понадобилось захватывать ее силой, вкалывать какую-то дрянь? «Я еще не готова для осмотра», — сказала доктор Маршалл, «так что можешь пока поместить ее в клетку». «В клетку?» «Пусть окончательно выветрится седативный эффект», — добавила доктор. «Тогда с ней проще будет работать, а то сейчас она похожа на трепичную куклу. Кроме того, чем скорее она узнает, как следует себя вести, тем лучше» и доктор Маршал тяжелой походкой затопала к выходу, небрежно задев на ходу каталку, явно показывая, кто здесь главный. Санитар Рой взялся за ручки, выкатил кресло-каталку из комнаты и покатил по плохо освещенному коридору. Окон здесь не было, судя по ощущениям, находились они где-то под землей в подвальном помещении. Рой подошел к запертой двери, взял карточку-ключ, свисавшую с шеи на шнурке, сунул в прорезь, и дверь отворилась. Он вошел и вкатил к в просторную, круглой формы палату. Стены выкрашены приятной светло-голубой краской, кругом стоят столики, где-то в углу включен телевизор и играет музыка. Ровно напротив входа находились двойные двери, выкрашенные тревожной красной краской. Скорее всего, заперты столь же надежно, как и двери с коридора. Санитар пододвинул каталку к стене. Кэт заметила, что здесь имеются и полки с книгами, и душевая кабина, а по всему периметру этой большой комнаты находятся маленькие клетушки, всего их дюжина, и вход в каждую преграждают застекленные двери в металлических рамах. Возле одной из дверей стояла за стеклом женщина в синем халате, волосы коротко подстрижены, на лице страх и печаль. Вот она приложила ладонь к стеклу, то ли в знак солидарности, то ли предупреждая Кэт о чем-то. Но что она могла поделать? по крайней мере, пока ровным счетом ничего. Кэтрин склонила голову на бок и принялась изучать красные стальные двери, но толком разглядела лишь символ, подвешенный над входом. Это был крест со стилизованным изображением витков ДНК. И она почувствовала, что какие бы секреты не таились в этой клинике, ответ рядом, прямо за порогом этих дверей. Но пока что ей надо было думать о другой двери. Руй нашел свободную клетку, благо выбор был, и использовал все тот же ключ, отпер ее и отворил. А затем обнял Кэт за плечи и подхватил на руки. Доктор Маршалл нашла вполне подходящие слова для описания ее теперешнего состояния. трепичная кукла. Она не чувствовала своих ног, а руки, казалось, были скованы гипсом. Санитар поднес ее к незастеленной койке в углу и довольно бесцеремонно бросил на нее. «Считай, что тебе пока что везет». У Кэт хватило сил посмотреть, как он выходит. Захлопнув дверь, стал выкатывать кресло в коридор, и тут она заметила, что сумочка так и осталась лежать на ней, а внутри устройство. Боже милостивый, сделай так, чтобы хоть кто-то услышал. 17 часов 2 минуты. Вашингтон. Округ Колумбия. «Мы по-прежнему не получаем ни звукового, ни изобразительного сигнала», сказал техник. Через комнату к Пейнтеру подошел еще один аналитик. Только что получил изображение с камер наблюдения Варбервью. Пейнтер кивнул технику. «Продолжайте наблюдение за всеми приборами Кэт». Затем развернулся лицом к аналитику. «Пошли посмотрим, что там творится в номере отеля Лизы». Пейнтер пересек коммуникационный зал Сигмы, провожаемый любопытными взглядами. Тут работали за мониторами и другие аналитики и агенты разведки, и столы, уставленные компьютерами, образовывали полукруг в задней части зала. Слева от них, за стеклянными стенами, находился кабинет. Тут был командный центр Кэт, ее гнездо внутри другого, более крупного гнезда. В темноте светился всего один монитор, озаряя голубоватым отблеском юное лицо главного их аналитика, Джейсона Картера. Пальцы его порхали по клавиатуре, он работал над своим отдельным проектом. В конторе воцарился настоящий хаос, когда пейнтер начал искать ответы на вопросы о судьбе Кэт и Лизы. Одним глазом он следил за потоком информации, поступающей из главного зала, а в левой руке держал наушники Bluetooth, готовые принять новый аудиосигнал с подслушивающего устройства Кэт. Пара настенных мониторов должна была отображать визуальную информацию, полученную с двух оставленных ею авторучек. На одном застыло изображение приемной Чарльстонской клиники по искусственному оплодотворению, другой был погружен в тьму, там никакого изображения не просматривалось. Пейнтеру удалось расслышать лишь начало разговора, произошло это сразу после активации второй авторучки. Похоже, кто-то накачал КЭТ седативными препаратами и теперь удерживает ее в клинике насильно, как пленницу. Но после этого ничего, ни слова. Устройство молчало на протяжении последних 12 минут, и это страшно действовало на нервы. Пейнтер не знал, по-прежнему ли в данный момент Кэт находится в клинике или же ее отвезли куда-то еще. Они пытались проследить ее мобильник, но ничего не вышло. Или прием сигнала заблокирован, или же просто села батарейка. Кроу уже был готов связаться с силовыми структурами Чарльстона, пусть берут эту чертову клинику штурмом, но понимал, ни к чему хорошему это не приведет. Кэт может там и не оказаться, а если она там, то похитители, скорее всего, убьют ее еще до того, как будет получен ордер на обыск. К тому же это может помешать исполнению более важной задачи Сигмы, выяснению, что и почему произошло с Амандой и что вообще творится в семье Гантов, а этого никак нельзя допустить. В уме Пейнтер перебирал всевозможные варианты выхода из этой ситуации, сердце же тревожно билось в груди и душу охватывал страх. Страх неизвестности. «Где ты, Лиза?» Получив от Кэт первую порцию информации, он говорил по телефону со своей подругой, а когда узнал, что у Кэт, судя по всему, неприятности, тут же встревожился и за Лизу. Особенно, когда через несколько секунд в кабинет к нему ворвался аналитик и сообщил, что доступ к компьютерам клиники через хакерское устройство внезапно прекратился. Кроу позвонил Лизе предупредить, затем услышал грохот взламываемой двери, и на линии настала мертвая тишина. «Вот видеоизображение с камеры гостиницы», — агент указал на стоявший перед ним монитор. Изображение слегка дрожало и шло без звукового сопровождения. В коридоре находились трое боевиков, все в черных лыжных масках. Стало быть, они знали о камерах. Один постучал в дверь, покачал головой, другой отошел на шаг и ударил по двери ногой. И вот все трое ворвались внутрь и исчезли из вида. Поскольку камеры внутри номера не было, то и сказать, что там происходит, было невозможно. Пейнтер смотрел на монитор и вдруг понял, что затаил дыхание. Заставил себя сделать глубокий вдох и выдох. Паника сейчас не на пользу ни Лизе, ни Кэт. После того, как телефон Лизы замолчал, он позвонил в службу охраны гостиницы и сообщил о проникновении со взломом. Начальник службы перезвонил ему через 5 минут, то были самые долгие 5 минут в жизни Пейнтера, и он испытал некоторое облегчение, узнав следующее. «Мы спугнули грабителей, но номер был пуст. Нашли сумочку, мобильный телефон и багаж постоялицы, но ее самой в номере не было». Пейнтер наблюдал за тем, как этот сценарий разыгрывается на экране. Двое охранников мчатся по коридору, но тут дверь номера распахивается. Из нее вылетают трое парней в масках, один стреляет в подбегающего охранника, заставляет их отступить, и все трое убегают вниз по лестнице. Сидящий рядом аналитик развернулся в кресле. «Директор, у меня тут снова секьюрити из Arborview. Соедини». Когда Кроу последний раз говорил с начальником охраны, они все еще прочесывали гостиницу в поисках Лизы. В наушниках щелкнуло, затем прорезался грубый голос, выкрикивающий какие-то команды. После этого он заговорил уже с Пейнтером. «Сожалею, сэр, но мы не нашли никаких следов вашей подруги. Прошерстили всю гостиницу сверху донизу. Лично я допросил служащих и гостей, никто не видел, как из этого здания кто-то силком выводил женщину». И снова Пейнтер испытал пусть и небольшое, но облегчение. Если Лиза в номере не оказалась, если ни одна из камер внутри гостиницы и на выходе ее не зафиксировала и никто из служащих не видел, значит, она ушла через окно. Начальник охраны пришел к такому же выводу. «Сейчас у нас здесь работает полиция, но лично я считаю, она сбежала». «Спасибо вам, если вдруг услышите или узнаете что-то новое...» но разумеется, сразу же вам сообщу». Принтер представил, как перепуганная Лиза бежит по улицам города, без телефона, без денег как она старается опередить своих преследователей и не знает, кому можно довериться. «Ей нужно попасть в какое-то общественное место, туда, где есть телефон. Тогда он сможет вытащить ее оттуда». В Чарльстон уже вылетела оперативная группа, будут в городе примерно через час. Итак, надежда возродилась вновь, и Пейнтер подумал, что теперь самое время получить информацию о местонахождении Кэт. Он взглянул на техника, не отрывавшего глаз от мониторов. Тот отрицательно помотал головой значит со второй камеры Кэт пока никакого сигнала. Пинтер в задумчивости расхаживал взад-вперед по залу коммуникаций, пытаясь выработать наиболее вероятные сценарии развития событий. После обнаружения беспроводного хакерского устройства в кабинете директора клиники Лиза была разоблачена. Но поскольку камера Кэт все еще функционирует, она под подозрение пока что еще не попала. И никто не догадался, что эти две женщины как-то связаны между собой. Единственное, пусть и слабое утешение. Пейнтер все еще расхаживал по помещению, как вдруг путь ему преградил Джейсон Картер. Молодой человек, тощий как палка, тоже прежде служил во флоте, как и Кэт, ему всего 22. Если верить все той же Кэт, этот высоколубый юнец был настоящим гением, выдающимся талантом в области аналитики. Он также прекрасно разбирался в компьютерах. Его вышибли со службы во флоте за то, что он взломал серверы Министерства обороны с помощью мобильного телефона Блэкбери и какого-то примитивного интернет-планшета. Такая, во всяком случае, ходила легенда. И, несмотря на это, Кэт все же рекомендовала взять его на службу в Сигму. Джейсон был страшно бледен. Он проклинал себя за дурацкую мальчишескую попытку сказать Лизе «пока», в результате чего разоблачил ее и взбудоражил всю клинику. Он также страшно беспокоился о Кэт. Ее Джейсон просто боготворил. Чтобы немного отвлечь и подбодрить паренька, Пейнтер решил дать ему новое задание – обобщить и проанализировать разведывательные данные об острове Утопия. «Директор, вы должны это видеть!» И Джейсон указал на кабинет Кэт. Пейнтер прошел вслед за ним, затворил за собой дверь. Здесь в воздухе до сих пор висел тонкий аромат Джасмина, любимые духи, точный шлейф, призрак его хозяйки. Джейсон подвел его к большому компьютерному монитору. На нем, исполненное в 3D, зависло изображение острова Утопия в форме звезды. Поверхность этого рукотворного сооружения пестрела башнями небоскребов. По краям они были ниже, но по мере приближения к центру становились все выше и напоминали шипы на теле морской звезды. А в самой середине поднимался высочайший из шпилей, походивший на литую пирамиду, чье острие гордо возносилось к небесам на высоте около 500 футов. «Где раздобыл эту схему?» «Сам соорудил?» «Быстро!» Джейсон пожал плечами. «Прежде чем начался весь этот кошмар, вы попросили меня заняться исследованием различных корпораций и деловых центров, имеющих представительство на утопии. Ну, я и собрал все чертежи и схематические изображения каждого здания, с помощью GPS установил их местонахождение на острове, ну а потом все перевел в 3D». Самое трудное было отобразить уровни завершения строительства каждого здания, ну и готовые проекты я закрасил серым. А вот эти прозрачные скелетообразные структуры обозначают этажи или фазы возведения еще не законченных или только планируемых небоскребов». «Впечатляет. Сможешь передать эту схему команде Пирса?» «Не проблема, сэр, но я вас не за этим позвал», — он указал рукой на экран. «Я занимался этой работой в ожидании, когда придут данные по инвестициям в различные виды бизнеса на утопии, а также объявления о сдаче площадей в наем. Вот, позвольте вам показать». Он пощелкал пальцем по экрану, и серые схематические очертания расцветились крохотными квадратиками всех мыслимых и немыслимых оттенков, заполнили собой этажи офисных и жилых зданий. «Каждый цвет обозначает какую-то одну определенную компанию со своими инвестиционными интересами на острове», пояснил Джейсон. «Всего их 216». Поинтер с изумлением взирал на эту картину. «Команде Грея придется пробираться через весь этот лабиринт в поисках Аманды». Но, как выяснилось, Джейсон еще не закончил с сюрпризами. «Вы также просили меня прошерстить деловые документы и финансовые отчеты с целью обнаружения истинных владельцев компаний». Поинтер кивнул. Он действительно поручил Джейсону отделить зерна от плевел, узнать, кто в реальности стоит за подставными корпорациями, различными дочерними и холдинговыми компаниями. И все это для того, чтобы выяснить, кто на самом деле инвестирует деньги и время в утопию. Выяснить, есть ли настоящие жемчужины под всеми этими фальшивыми оболочками из раковин. «Пришлось повкалывать», – с гордой хмылкой заметил Джейсон и защелкал клавишами. «А теперь смотрите». Схематическое изображение на экране, испещренное разноцветными точками и квадратиками, начало меняться. По нему волнами пробежали тени, затем краски начали смешиваться, сгущаться ровно до тех пор, пока большую часть экрана не заполнил один цвет – темно-красный. «Отделив всю эту шелуху, – сказал Джейсон, – я обнаружил, что на 74% этот остров принадлежит одному владельцу, одной единственной компании». И Пейнтер ощутил, что в груди у него все сжалось от дурного предчувствия. Он уже догадался, каков будет ответ, и прияснёс его сам. «Гант Корпорейт Enterprises. Джейсон удивленно поднял на него глаза. «Да, а вы откуда знаете? И при чем тут президентская семья?» Пейнтер сделал ему знак замолчать и наклонился поближе к экрану. «А ну-ка, поверти эту схему, и давай посмотрим на остров с высоты птичьего полета. Джейсон снова начал манипулировать клавишами, поворачивая изображение острова в виде пятиконечной звезды и то приближал, то отдалял его вместе с созданной им моделью корпораций, а затем вдруг удивленно присвистнул. «Поразительно!» – воскликнул юноша. «Эта модель, она образует правильной формы крест в самой верхней части утопии». «Крест тамплиеров!» – пробормотал Пейнтер, глядя на символ, который он так тщательно изучал всего несколько дней тому назад символ гильдии. И все прежние его сомнения тотчас испарились. Ганты и есть гильдия, а команда Грея слепо направляется прямо к этой их новой цитадели.